22 августа первого года миссии. Вторник. Пристань дома на холме. Ночь прошла спокойно. Никто не покушался ни на запас свинины, ни на обитательниц казармы. Правда, Гук с Серёгой под утро проспали огонь. Жертвой чего стала крупная свинья и два её полосатых поросенка. С одной стороны, Дети Свингер валились к созревающей картошке, как японские лётчики-камикадзе к американскому авианосцу. А с другой стороны, у Петровича было сильное подозрение, что из охотничьего азарта и чистого азарства парни сами тушат костёр и устраивают засаду. Андрей Викторович согласился с этими соображениями, проведя с сергеем младшим воспитательную беседу и объяснив, что мясо сейчас и так хоть отбавляй, но чуть позже, когда начнутся заморозки, они возьмут собак и пройдя по следу этой банды до самой Лёшки, постараются перебить её всю и целиком. Тем более, что имеется ещё 200 кг медвежьей тушёнки, которую надо съесть, чтобы не испортилось. С утра Антон Игоревич приехал за Валериной на Уазе. И тут в три ходки, загрузив в него инструмент и необходимый пиломатериал, отправился к месту новой работы. Петрович сперва помог девочкам из бригады Лизы выложить фронтальную часть очага, а потом, показав им схему выкладки кано, занялся пиломатериалом для тесовой кровельи. Его нужно было много, очень много. на сушилку для дерева, на склад сердца у диолога и на семейное общежитие. Штабель брёвен при этом почти не уменьшился в размерах. В своё время Петрович подсчитал, что за время лесоповала Андрей Викторович со своей бригадой, делая просечку, свалили около 8 сотен деревьев, в основном сосен. Примерно половина из них была первого сорта. То есть из них можно было получить один шести с половиной метровый брус 30х30, 30, один 20х20 20 и один хвостик 10х10. 10. Примерно 30% составлял второй сорт, где максимальным сечением было 20х20, 20. и ещё 20% шло третьим сортом, из которого больше чем 10х10 10, не получишь. И выбросить жалко. и нормально использовать нельзя. Такие бревна после самой простейшей обработки и шли на столбы временных навесов и прочие подсобные сооружения. Вот, например, фонарный столб. Извольте полюбоваться. Вот досками для кровли Сергей Петрович и занимался почти весь день. Только ближе к вечеру, когда запас для сушилки был уже сделан, он навестил коллегу, чтобы глянуть на фундаментные работы. Там тоже дым стоял карамыслом. Ещё вчера тот в поте лица выдолбил перфоратором в известняке рабочий ровик, примерно по полметра шириной и глубиной, и известняковый щебень горой громоздился в стороне. Сегодня утром он забрал заготовленные Валерой сухие колья и пробурил дырки и обозначив штрабаризом надрезанные в известняковом массиве Попробовал совершить первый откол породы. Правда, за водой, чтобы лить ее на колье, полуафриканкам приходилось бегать аж до промзоны. А это 350 метров в одну сторону налегке и столько же обратно с двумя ведрами. Набухали колья несколько часов. Но таки кое-что из этой затеи получилось. Конечно, местами камень лопнул криво, местами вообще раскрошился, но никто и не рассчитывал на стопроцентный результат. Выйдут годными половина блоков, и то хлеб. Вот и сейчас из 14 размеченных блоков из первого ряда, условно годными и нуждающимися в допиливании болгаркой, вышли 8 штук, а из второго 7 их уже вытащили из раскопа и сложили в сторонке. Когда пришёл Сергей Петрович, отставной прапорщик, равнял на завтра следующую рабочую плоскость, а полуафриканки по очереди отгребали и выбрасывали образовавшуюся щебёнку. 15 блоков за смену были до смешного незначительным результатом, и хоть сам метод доказал свою успешность, скорость работы оставляла желать лучшего. Конечно, можно увеличить размер откалываемых блоков, но тогда они станут неподъёмными для ручной работы, и понадобится нечто вроде подъёмного крана. А это морока, решать которую сейчас некогда и нечем. Значит так, Андрей, сказал Петрович своему товарищу, вылезшему навстречу ему из рубика. С такой скоростью работы это черепаший темп. Изготавливая по 15 блоков в сутки, мы провозимся в этой криминаломне не менее полугода. Даже если выработка увеличится вдвое, втрое и даже в четверо, по срокам это всё равно будет неприемлемо. Хорошо, Петровичу, ответил тот. Что ты предлагаешь? Ага, у меня только одна идея. Мы можем выложить цоколь большого дома из жжёного кирпича на известковом растворе с небольшой добавкой цемента. Ломать камень надо, но ломать не на плетняк, а именно на щебень. Это у тебя получается неплохо. Да, ломать не строить. А жжёного кирпича-то у нас хватит? Ты вон сейчас над каждой штукой трясёшься. Притык, но хватит. В ближайшее время Игоревич запускает четыре новых малых печи и чуть позже одну большую на пять тысяч штук. Но там весь вопрос упирается в две вещи. Первое. Выработку сырца, пока стоит сухая погода, надо увеличивать как минимум вдвое. Второе. — Нужно наладить обжиг известняка, а там еще и конь не валялся. — Это поэтому ты перебросил к Игоревичу от меня четверых? — Хм, работниц, — усмехнулся бывший военный. — Поэтому, — подтвердил учитель. — Кстати, половина бригады Лизы уже там. Сейчас я думаю, кого к Игоревичу можно перебросить еще. Дашь ему еще двоих? — Да. Да, та я дам, Петрович. А как же твоя бригада? А у меня и так минимум Андрей. Меньше, чем в шестером бревном мне они на станок не поднимут. А там ещё пилить и пилить. Хорошо, Петрович, делай как знаешь. На стройке у нас главный ты. Когда тот вернулся к себе в цех, Лиза сказала: что опорные фундаменты для штабелей досок из жёлтого кирпича они класть закончили. Но в бетонной мешалке осталось ещё немного раствора, около пары вёдер, жалкой выбросить. Тогда было решено набрать поокруги ведра три мелких камешков, закинуть в раствор, ещё немного поболтать и наконец забетонировать фонарный столб, будь он не ладен. За ужином Сергей Петрович ещё раз обсудил вопрос стройки большого дома с Антоном Игоревичем. Значит, вон оно, как Петрович сказал тут, выслушав его соображения. Сегодня твой Валера полностью собрал два каркаса стен, и сейчас они сохнут. Завтра он будет их поднимать, и Лидины девки должны будут начать класть в них кирпич. А по сему Для бетонирования столбов и цементного раствора кладки завтра после обеда мне нужна бетономешалка. Бери. Мои пока кладут цырцовую часть кана на глине, и у меня она не нужна. Хорошо. Теперь, Петрович, давай поговорим об увеличении производства. То, что ты даёшь мне ещё людей, это замечательно. Бабы у Андрея боевые и работают как экскаваторы. Теперь у меня эти только копают и месят, а мои старые только штампуют. Раза в полтора, а то и в два выработку поднять можно. Уже завтра будет готова четвёртая временная печь, и ледины девки перейдут к кладке склада. Но это им такими темпами работы дня на два не больше. А первый кварцевый кирпич у меня выйдет из печи только 29. И того 4 дня они не удел. Ну и обжиг известняка. Не думаю, что это хорошая идея. Сначала возить известниковый штабель ко мне с холма, а потом вести обратно негашённую известь. Думаю, что за эти 4 дня они могли бы сложить пару обжигательных печей прямо на месте. Геолог оживдатленно возрился на Сергея Петровича. Печи из сырцового кирпича и на дровах, переспросил тот. Вот именно, из сырца и на дровах. Так что готовься делать над ними навесы. Сделаем, последовал ответ. Что ещё? Так, вроде всё, Петрович, а дальше посмотрим. Хорошо, договорились.